Рим, 30-е, ТАСС. По сообщениям печати, со склада в городе Комо похищены находившиеся там на хранении 27 ящиков, содержавших архив Муссолини, в частности его обширную переписку с Гитлером, Чиано, Черчиллем. Валентина Бесяева по кличке Копченой доставить ночью в Мур не удалось. У себя дома он не был две недели, и пасюк с тараскином объехав несколько дам, у которых он мог, по их предположению, ночевать, вернулись ни с чем. и Его розыски могли бы затянуться, кабы не Манька облигация, уже начавшая томиться от одиночества. Ее пугало, что все никак не привозит Копченого, дабы он подтвердил и опознал свой подарок, освободив ее тем самым от обвинения в убийстве и грабеже. «Вот Манька и сказала утром Жиглову: а вы бы съездили в парк культуры, он там часто ошивается, в бильярд катает». Жеглов, взявший уже старые, разыскные дела на Копченого, чтобы наметить план поиска, поднял на нее взгляд и сказал задумчиво, «Вот это дельная мысль, Маня! Я вижу, что в тебе просыпается гражданское сознание. Чихал я на твое сознание, он там закопался промеж картежников, как клоп в ковре, а я за него отдувайся». «Мне тоже нет резона, за чужие дела здесь опариться!» Жиглов выписал и сделал несколько адресов и имен, дал листочек Пасюку и велел им с Тараскиным объехать кандидатов. «Вызывайте Копырина и жарьте на Фердинанте. А мы с Шараповым и Гришей на метро покатаемся. Часа через два вернемся. Ты из дороги позвони, какие там вести». Пока мы катили в вагоне шли через Крымский мост и по набережной, срезая наискосок выставку трофейной фашистской техники. 6 на 9 рассказывал о том, как он замечательно играл раньше на бильярде. Ну, если по-честному, просто жил с этого заработка. Рассказ был очень длинный, запутанный, и края муха я слышал, что оторвала его от этой игры любимая женщина-лилипутка, которая жила на Новослободской и имела постоянную прописку. — А на кой тебе была лилипутка? — лениво с ухмылкой спрашивал Жеглов. — Так она, собственно, была не лилипутка, а такая маленькая женщина, и служена была как богиня. Я смотрел на разбитые немецкие машины, и меня не покидало удивление, что эти уродливые, неповоротливые, обгоревшие груды металла в ляповатой пятнистой раскраске, бессильные и отвратительные, еще полгода назад могли меня убить. И не стало для меня больше ничего, ни этого серого мягкого осеннего дня, которым мы шли ловить рецидивиста копченого, ни дремлющего полуоблетевшего парка и свинцовой неподвижной воды в реке, по которой бежал белоснежный речной трамвай с голубой надписью на узкой рубке «Молоков». А был апрельский вечер в берлинском районе Панков, где мы лежали под эстакадой городской железной дороги И в тыл к нам неожиданно прорвались «Пантера» и два тупорылых бронетранспортера с эсэсовцами. И огнем своим смели нас с гранитной эстакадой, как метлой. Я тогда сразу понял, что они прорываются к шенхаузер аллее Там у немцев еще было мощное опорное укрепление. И если проскочат, то сходу ударят в тыл нашей еще не развернувшейся противотанковые батареи, и «Пантера» передавит за минуту Все орудия вместе с прислугой. Вместе с якутом Митрофаном Захаровым мы быстро поползли по обе стороны эстакады, в перекрестку, навстречу танку. Он ведь проклятый уже разворачивался, готовясь нырнуть в переулок. Хлестка с дробным грохотом ударила над нашими головами по рельсам очередь из крупнокалиберного пулемета, и я невольно припал к шпалам. А когда поднял голову, увидел, что из витрины разбитого магазинчика на углу Выскочил Парахин, тихий, немолодой солдат. Вологодский конюх, вечно озабоченный человек с бледным отечным лицом. И бежал он наискосок, через улицу, прямо к танку. И в руке у него не было автомата, а держал он только связку. И я сообразил, что Парахину больше автомат не понадобится. Он знал это и бежал, чуть пригнувшись, клонясь вперед от страха и ожидания страшного удара, набежал ни на миг не задерживаясь, дерганной нервной рысцой, и была в Парахине, чедушном и сгорбленным решимость и готовность умереть такая, что я уже не сомневался. Пантера не налетит сзади на батарейцев, не примнет стволы клафетом не намотает человеческое мясо на гусеницы. С транспортера заметили Парахина, и пулемет развернулся к нему злым острым рыльцем, плюнул огнем, и пули, казалось, подкинули в воздух солдата, и в последнем этом мучительном парении он бросил связку в упор в ведущее колесо гусеницы. — Шарапов, пошли! — Ты чего тут застрял? Танка, что ли, не видел никогда? — услышал я крик Гриши. — В самом деле, танка, что ли, я не видел. И побежал догонять. В бильярдное, несмотря на ранний час, народу было немало. От порога Жиглов внимательно осмотрел играющих и сказал мне «Вон там, в углу, за четвертым столом. Копченый». Матерчатые квадратные абажуры нависали над зелеными столами, и лица были скрыты в дымном полумраке. Наклонился, примеривая кий для удара парень, нырнул в колодец света, ударил и, выпрямившись, опять растворился в багрово-серой темноте. И я рассмотрел чистое смуглое лицо, политический зачес, худые руки и значок «ГТО» на лацкане. Светлый квадрат вплыл узбек в тюбетейке, ударил. Прилив темноты смыл и его со стола. Парень со значком «ГТО» фальцетом выкрикивал перед ударами. «От двух бортов в угол! Чужого режу в угол направо, своего в середину! клапс штос Узбек проиграл очень быстро. Заплатил и стал снова расставлять шары, но Жеглов заявил непререкаемо. «Одну минуточку!» «Проигравший выбывает. Теперь моя очередь». Парень со значком взглянул на Жеглова, усмехнулся. «Мое почтение, гражданин начальник! Что это вы? Катать начали!» «А что ж делать? Если гора не идет к Магомету...» «Не как я вам понадобился!» «Понадобился. Партнер хорошего ищу!» Так вы бы мне свистнули, я бы сам к вам пришел. — Тебе, пожалуй, до досвистишься, — Жиглов смотрел с прищуром. — С тобой, как в детской считалочке, валька дурак, курит табак, спички ворует, дома не ночует. — Спички я сроду не воровал, — серьезно сказал Копченый. — Это я знаю, — кивнул Жиглов. Ты ведь наверняка правила бильярдные нарушаешь. Игра на деньги, а? — Так это только дети на шалобаны играют, а настоящие игроки на интерес, — засмеялся Копченый. — По полкосой скатаем? — Жиглов брезгливо оттопырил толстую нижнюю губу. — Это ты с Жегловым хочешь по полсотенки играть, сморкач? — А по сколько? заинтересовался Копченый. — По тысяче. — По куску. — Идиот, — охотно согласился вор. Наверное, его, в принципе, согревала перспектива ободрать на бильярде знаменитого Жеглова. Эта легенда годами передавалась бы блатными, как образец уголовной доблести. — Ты прежде чем на тысячу примазывать, покажи мне, есть ли она у тебя. Или ты со мной в долг играть собираешься? — Копченый обиделся. — Что ж ты, порядка не знаю? — и выволок из кармана пачку денег. — Тогда ладно, разбивай. — Пирамиду или американку? — Пирамиду. Жеглов взял кусок мела, аккуратно натер на бойку кия, плавными круговыми движениями намелил его и вытянул перед собой, примерил на глазок примизну, потом повернулся к Грише и сказал, «Иди к директору бильярдной, там есть телефон. Позвони к нам в контору и скажи, чтоб Пасюк с Тараскиным ехали сюда, как только объявится, встретишь их у входа. Вы б, гражданин Жеглов, скинули пиджачок, а то вам не с руки играть-то будет». «Или вы за пушку свою опасаетесь?» — вежливо спросил Копченый. «Не учи ученого», — дипломатично отозвался Жиглов. «И о пушке моей не забудься. Давай, начинай». Копченый не ударил шаром в пирамиду, а толкнул его о борт. Шар плавно откатился и еле-еле растолкал укладку. Жеглов присел, глазом прикинул линию к средней лузе и бархатным неощутимым толчком направил туда шестерку. — С почином вас, Глеб Георгиевич! — сказал Ковчаный. — Мне надо было у вас фору попросить. — мне безразлично, попросил бы ты, али нет. Я по пятницам не подаю. Жиглов снова ударил, но на этот раз довольно сильно, и бил он поперек стола с левой руки, и, вкатив крученый шар, довольно засмеялся. — Очень глубоко смири свою душу, ибо будущее человека тлен. Я завороженно смотрел, как свой шар крестовик, оттянулся обратно к Жиглову на свободную сторону стола, так, чтобы ему бить было удобнее. Но третий удар не вышел. Желтый колобок шара прокатился по ослепительной зелени сукна, ткнулся в жерло лузы и вылетел обратно. Копченый нырнул в освещенный квадрат над бильярдом и почти лег на стол, стараясь достать дальний шар, такой соблазнительно прямой перед узким устицем лузы. — Ноги с бильярда! — скомандовал Жеглов. — Ты в валенках сюда ходи. Не видно будет, что у тебя копыта над полом висят. Копченый сполз со стола и заново стал умащиваться удобнее, и уже совсем было пристроился ударить, когда Жеглов негромко сказал у него над ухом. — Ты где взял браслетик? — вздрогнул Копченый. Рука сорвалась, кий скользнул по шару, тот мимо лузы прокатился, тюкнулся о борт и замер. Какой браслетик? Что ж ты киксуешь? Я тех покиксую. Туза в угол направо, заказал Жиглов, очень мягко вкатил шар и пояснил. Золотой браслетик, в виде ящерицы червленной, с одним изумрудным глазом. Понятия не имею, о чем вы говорите, начальник, ответил копченый, цветя своими голубыми, доверчивыми глазами. И встреть я его здесь случайно, голову бы дал на отрез, что это не вор, «Жуковатый, а студент — заочник, отличник, скромный производственник и спортсмен-общественник». «Понятия, значит, не имеешь», — протянул Жиглов. Ну, тогда поедем мы сейчас к нам, и я с тобой вот так поговорю». И он вдруг чудовищной силой ударом с треском загнал шар в середину. «Вот какой у меня с тобой сейчас разговор произойдет», — приговаривал Жиглов скользя мягко в своих сияющих сапогах вокруг стола и нанося новый ужасный удар, от которого зазвенела и затряслась луза. «Десятку в угол. Поговорю я с тобой вот так, сердечно, вразумительно. Чтоб до тебя дошел мой вопрос. До ума, до сердца, до печенок, до почек и всего твоего остального гнилого ливера. Поиграешь со мной, сразу сообразишь, что это тебе не маньку облигацию до потери пульса лупить. Абриколь семеркой налево!» Семерка сильно ткнулась в борт, отлетев, ударилась о другой шар и юркнула в лузу. Копченый побледнел. Сильнее заострилось его тонкое лицо. Спотевшей ладонью он гладил свою роскошную шевелюру. «Гражданин Жиглов, я чего это не пойму, про что вы толкуете?» Жиглов остановился, передохнул, сочувственно поглядел на Копченого, покачал сокрушенно головой. «Не понимаешь!» Честное вам благородное слово даю, не понимаю. Слушай, Копченый, а может быть ты не виноват? Это, наверное, про тебя в учебнике судебной психиатрии написано «Идиотия» — самая сильная степень врожденного слабоумия. Ты что, не того?» И покрутил пальцем у виска. Удары у Копченого были волглые, мятые, шары катились как попало, зато перед каждым его ударом Жиглов задавал очередной вопрос — что никак не придавало Копченому собранности и меткости. «Да ты не киксуй, твое дело хана!» — зло усмехнулся Жеглов. «У меня в последнем шаре партия!» Он подошел к Копченому, словно нечаянно наступил ему на ногу своим хромовым сапогом и, близко наклонившись, сказал. «Ты же вечердачник, Копченый, а не мокрушник, поэтому пока не поздно колись, где взял золотой браслет. И если ты надумаешь мне забивать баки...» то про наш предстоящий разговор я тебе все объяснил». Так они разговаривали негромко, наклонившись друг к другу, словно два приятеля-партнера, сделавшие перекур после трудной и неинтересной партии. Из соседнего стола игроки, как бы было у них время и желание, могли бы залюбоваться на таких дружков, которые и в перерыве, шепчется, оторваться не могут. Они стояли на противоположной от меня стороне стола, и я не все слышал, Долетали до меня только обрывки фраз, и я видел только, как копченый прижимал к груди руки, таращил свои ясные глаза, даже рукавом слезу смахнул и для убедительности перекрестился, и слова, как брызги, вылетали из горячей каши их разговора. «В карты! бурая очко, очко! кочка кирпич Денег не... Умадистки! Не знаю его! Вор в законе! Костя-щипач! Век свободы не видать!» Что отвечал Жиглов, я не слышал, пока тот не повернулся ко мне и не сказал с кривой ухмылкой. «Божицы гад, что выиграл браслет в карты у кирпича! Что будем делать, Шарапов? Идеи есть?» «Есть!» — кивнул я. «Надо кирпича брать!» «Замечательно остроумная идея! Главное, что неожиданная!» — потом спросил Копченова. «Слушай, Бесяев, а где работает кирпич?» «Он в троллейбусах щиплет. На втором, на четверке, на букашке...» Жеглов стоял в глубокой задумчивости, раскачиваясь медленно с пятки на мысок. Появился шесть на девять, за ним шли Пасюк и Тараскин. «Фердинанд здесь?» — спросил Жеглов. «Да, мы на нем прикатили», — ответил Пасюк. «Это хорошо, хорошо, хорошо», — бормотал Жеглов, явно думая о чем-то другом, потом неожиданно сказал Бесяеву. «Слушай, Валентин, а ты не хочешь со мной покататься на троллейбусе?» «Зачем ты еще?» Но, может, встретим кирпича, познакомишь, дружбу сведем? блеснул белым оскалом Жеглов. Вы уж меня совсем засученного не держите, обиделся копченый. Чтобы я блатного кореша уголовки сдал, да не в жизнь. А ты уже и так его сдал, радостно засмеялся Жеглов. Эх ты, басота! — Я ведь кирпича не сегодня-завтра прихвачу, обязательно подробно расскажу, как я тебя на испуг взял, словно сявку сопливого расколол. Копченый горько со слезой вздохнул. — Эх, гражданин Жиглов, злой вы человек. Я вам рассказал по совести, можно сказать, как своему, а вы мне вот как ответили. — Не ври, не ври. С каких-то пор Жеглов уголовником своим человеком стал душил я вас всю жизнь и по мере сил впредь душить буду до полного искоренения рассказал ты мне потому что знаешь за браслетом мокрое дело висит и я с тебя подозрения пока не снимаю буду с тобой дальше работать коли ты мне помочь не хочешь валяйся пока на нарах про жизнь подумай копченый гордо поднял голову ничего жизнь она покажет залез в карман достал деньги отсчитал тысячу рублей и протянул Жиглову. Проигрыш получите, а в остальном сочтемся со временем. Копченый стоял, протягивая Жеглову деньги, а тот, подбоченясь, все перекатывался с пятки на мысок и внимательно смотрел ему в лицо. И от этого казалось, что жулик не расплатиться хочет, а словно подаяние просит. Выждав долгую паузу, будто закрепив ею их положение, Жиглов хрипло рассмеялся. — Ха-ха, я вижу, ты и без ума, Копченый. Ты что ж думал, Жеглов возьмет твои поганые воровские деньги? Ну о чем мне с тобой разговаривать в таком случае? Жиглов обернулся к Пасюку. — Иван, у него полный карман денег. Оформите актом изъятия за нарушение правил игры в бильярдной. А самого окуните пока в КПЗ, я приеду, разберемся. Когда оперативники увезли Копченого, Жиглов сказал мне. «Глупостями мы с тобой занимаемся. Ерунда и пустая трата времени. Почему? Потому что нам надо искать доказательства вины Груздева, а не с этими ничтожествами возиться. Но ведь браслет! Что браслет? Пойми, тебе это трудно пока усвоить. Щипач, карманник — это самая высокая уголовная квалификация. Она оттачивается годами, и поэтому никогда в жизни ни один из них близко к мокрому делу не подойдет». Они с собой на краже даже бритву безопасную не берут, а пользуются отточенной монетой. Поэтому заранее можно сказать, кирпич никакого отношения к убийству Ларисы Груздевой не имеет. А браслет как к нему попал? Но откуда тебе известно, что браслет пропал не до убийства? Она могла его потерять, продать, подарить, выменить на сливочное масло. Его могли у нее украсть. Может быть, тот же кирпич». Тогда мы должны постараться найти его. Кирпича, значит. Но для удовлетворения твоего любопытства нам придется потратить черт знает сколько времени. Это ведь я только Копченому так лихо пообещал найти завтра кирпича. Как бы это было так просто, мы бы их давно уже всех переловили. Я помолчал, подумал, потом сказал медленно. — Знаешь, Глеб, тебе пока от меня толку все равно на грошь. «Если ты не возражаешь, я сам попробую найти кирпича». Жеглов разозлился. «Слушай, Шарапов, вот чего я не люблю, просто терпеть не могу в людях, так это упрямство. Упрямство — первый признак тупости. А человек на нашей работе должен быть гибок. Он должен уметь применяться к обстоятельствам, событиям, людям. Ведь мы же не гайки на станке точим, а с людьми работаем. А упрямство в работе с людьми — последнее дело». «Это не упрямство», — сказал я, стараясь изо всех сил не показать, что обиделся. «Но ты вот сам говоришь, что мы с людьми работаем, и я считаю, что нельзя человека лишать последнего шанса». «Это какого же человека мы лишаем последнего шанса?» «Груздева». «А ты что, не веришь, что это он убил жену?» — удивился Жиглов. «Не знаю я, как ответить. Вроде бы он, кроме него некому, но этот браслетик, его шанс на справедливость. Как прикажешь понимать тебя? А так, если он убил жену и унес из дома все ценности, то он не побежит на другое утро продавать браслет. Лично мне этот Груздев неприятный человек, но он же не уголовник, не копченый и не кирпич, чтобы на завтра пропить, прогулять награбленное. Тут что-то не клеится у нас. Поэтому я и хочу разыскать этого карманника и узнать, как попал к нему браслет. Я бы мог привести сто возражений на твои слова, но допустим, что ты прав. И вот ты нашел кирпича. Дальше что? Допрошу его, откуда взял браслет. И если он тебе скажет, то прекрасно. А если он облокотится на тебя и пошлет подальше? Как это? — возмутился я. А показания Валентина Бесяева? «А Валентину Бесяеву кирпич просто плюнет в рожу и скажет, что впервые его видит. Дальше что?» «Дальше?» — задумался я. Дальше действительно ничего не получалось, но, как говорится, печенкой я ощущал, что и после этого тупика должен существовать какой-то следующий ход, приближающий меня к правде, но догадаться сам я не мог, потому что знание этого хода зависело не от моей сообразительности или находчивости» а Определялась точными законами игры, мне еще неведомыми и называющимися оперативным мастерством. И еще я понимал, что Жиглов должен знать такой ход. Я был просто уверен в этом. Но Жиглов не считал его целесообразным. Делать не хотел, и мне оставалось поблагодарить его за то, что он не запрещал мне самому подумать над этим. Так мы и разъехались по своим делам. Недовольные друг другом и на прощание, я лишь спросил, «Глеб, а кто занимается в муре карманниками?» Жиглов засмеялся. «О, это могучая фигура! Майор Мурашка, зайди к нему, посоветуйся. Может, что дельное тебе скажет?» Майор Кондрат Филимонович мурашка выслушал меня с сочувствием и пониманием, но конкретной помощи не обещал. «Мы с реальными делами не управляемся, где уж нам кирпича искать по хлипкому подозрению». — разводил он маленькими сухонькими ручками. И весь он был седенький, чистенький, невзрачный, в тщательно заштопанной сатиновой рубашке с белесами пятнами на локтях. И работа у нас стала сильно бестолковая. — Это почему же? — Так как вам объяснить, молодой человек? Вы же у нас в море личность новая. Старые дела вам неведомы. — А вы расскажите, станут ведомы. Плотнее уселся я на стуле. Вот работаю я на этом месте 22 года. На моих глазах, считай, все этапы борьбы с преступностью проходили. Так что перед войной мы с полным основанием говорили, что организованная преступность у нас совершенно разгромлена. Дотла вывели шниферов, ликвидировали сонников, клюквенников следа не осталось. Что такое клюквенники? А это воришки, которые церкви грабили. Ух, лютые ребята были! Значит, в основном покончили с прихватчиками. А вот с моей публикой, со щипачами. Никак. Тут штука тонкая. Настоящий щипач всегда воровской аристократ, специалист высшей квалификации. Забавно, — покачал я. Я раньше думал, что карманники — это самые ничтожные воришки, низший сорт. Ошибочка! Кондрат Филимонович вздернул острый птичий носик. Вот подумайте сами, какая должна быть отточенная техника, ловкость пальцев, точность движений и нервная выдержка, какая? Глазом, дабы не моргнуть, и у нормального человека, который не спит, не пьяный, не под наркозом, вытащить все из карманов, а он при этом ни сном, ни духом. А почему же вы говорите, что работа сейчас стала бестолковая? Потому что совесть меня ест, война, голод, безотцовщина. Сиротство горькое, подались в карманники люди, которым подчас просто есть охота. Вот они-то главным образом и попадают к нам, и так их много, что делами руки завалены. Настоящих щипачей ловить нет времени. Как же это так получается? Так и получается. Людей у меня совсем мало, и тех, кто уголовщина в лицо наперечет знает. Так это же хорошо, удивился я. Хорошо, что в лицо знают. Чего ж хорошего? Вот патрулирует свою зону сотрудник в троллейбусе. Заскочил туда щипать. Он первую остановку вообще ничего не делает, а только осматривается. Пригляделся, увидел нашего сотрудника, раскланивается с ним чинно. «Здрасте, Петр Иванович!» И на следующей остановке выскочил. И вы их отпускаете? А что прикажете делать? Иногда задерживаем на полдня, беседу проводим. Он несколько дней после такой встречи таится, а потом снова вылазит на охоту. «У вас есть фотография кирпича?» «Конечно!» «Это Константин сапрыкин Двадцатого года рождения, трижды судим, пять месяцев назад за паразитический образ жизни и отсутствие определенных занятий выслан из Москвы за сто первый километр. Но по имеющимся у меня данным, он регулярно обитает в городе». «Кондрат Филимонович, а почему у него такое прозвище?» «Майор мурашка пожал щуплыми плечиками». «Трудно сказать». Может быть, потому что голова у него такая прямоугольная, длинная, бруском. Он перелистал толстый альбом, потом на несколько страниц вернулся назад. Вот он, полюбуйтесь на красавце. По фотографии было не видать, что у Сапрыкина голова бруском. Просто длинное лошадиное лицо с тяжелой челюстью, маленькими глазками, полностью смазанными с лица тяжелыми скулами и нависающими бровями. Курнос и нос с расперянными ноздрями. Напоследок Мурашка пообещал. Я своим ребятам скажу, к или попадется кому кирпич, к вам доставим. Когда я вернулся в отдел, Жиглов встретил меня весело. Ну, как успехи, сыскной орел. До да успехов пока никаких. Я с Мурашкой разговаривал. И что тебе рассказал наш Акакий Акакевич? Засмеялся Жиглов, и, видимо, ему самому понравилась эта шутка, потому что он повторил Майор милиции Акакий Акакевич. А мне шутка не понравилась, и я сказал, глядя в сторону, мне он не показался Акакием Акакевичем, он человек порядочный и за дело болеет. По-моему, он хороший человек. И совершенно неожиданно вдруг подал голос Пасюк. Я с Акакием Акакиевичем не знався, но мурашка свое дело доброе робит. Я знаю, что его щипачи, яки беса боятся. Хоч и есть такой человек маленький, этот и Глев Георгиевич с него зря смеешься. — Если он так замечательно робит, что ж ты к нему не пойдешь в бригаду? — спросил Жиглов, поглядев на Пасюка искоса. — Бо у меня пальцы толстые! — протянул к нам свою огромную ладонь Пасюк. — Мне шо, самому вщипачи, шо ловить их невозможно. Боя о ловкости не маю. Мы с Жигловом расхохотались. — А у тебя какие пальцы? — спросил Жиглов. Щипать не смогу, а вот насчет поймать — есть идея, — сказал я, улыбаясь. — Давай обсудим кивнул Жеглов. «Я Сапрыкина хорошо запомнил по фотоснимку. Мне надо поездить на его маршрутах и постараться поймать за руку во время карманной кражи. Тогда нам легче будет заставить его разговориться по части браслета Груздевой». Жиглов задумчиво смотрел на меня. Лицо его было спокойно и строго, и ничего я не мог по нему определить. «Нравится ли ему мой план?» Или считает он его полнейшей ерундой и глупистикой, или, может быть, планчик ничего, его надо только додумать до конца. Ничего нельзя было прочитать на лице Жиглова во время бесконечной паузы, к концу которой я уже начал ерзать на стуле, пока вдруг не перехватил взгляд подмигивающего мне одобрительно пасюка. И понял я этот взгляд так, что надо сильнее напирать на Жиглова, но Жиглов сам разверз уста и сказал коротко, негромко, четко «Молодец! Догадался!» И не больно уж, какая великая была эта догадка, не решала она никаких серьезных проблем, да и неизвестно, как еще удастся ее реализовать, но я вдруг испытал чувство большой победы, ощущение своей нужности в этом сложном деле и полезности в свершении громадной церемонии правосудия, и это чувство затопило меня полностью. Жиглов будто угадав, о чем я думаю, сказал. «Завтрашний день я выделяю тебе. Покатаемся на гортранспорте вместе. Глядишь, чем-нибудь смогу и пригодится». Я совершенно искренне от всей души ответил. «Спасибо тебе, Глеб. Я просто уверен, что с тобой мы его поймаем». Жиглов встал, церемонно поклонился. «Благодарю за доверие. Значит, считаешь, что и я чего-то умею?» «Может быть, показалось это мне...» А может быть, было и на самом деле, но послышалось мне в голосе Жеглова досада или раздражение.